Шесть вторая. Как разрывающий голову острой болью сознание клёли помутилось. Всё тело покрывал пот, её белохолод появился, по-видимому, из-за температуры. Из-за затуманенногося зрения девушка не могла даже нормально подниматься по лестнице. Нет, даже если бы её зрение было в порядке, случилось бы то же самое. Двигать тело ей было так тяжело, что казалось, будто ног её-то разваливаются. Клеоэль вся سترголась от боли. Ощущение выразимо никакими словами, вялости ужас. Жжв зубы, терпёт у муку, девушка шаг за шагом продолжала двигаться вперёд. Поэтому ты исполнила песнопение всего 3 раза, но в то же время можно сказать, что это целых 3 раза. Совсем недавно сказал ей таинственный голос: "Стольк раз я призывала Феникса, божественную птицу рассвета. Значит, это расплата. Впрочем, без разницы, я ни о чём не жалею". Все всегда делала по своей собственной воле, всё ради того, чтобы защитить то, что мне дорого. Поэтому жди меня, Мио, я уже очень скоро приду. Мишдер встречил бесчисленное множество недоумков и глупцов. От их вида даже его собственная жизнь казалась ему насмешкой. Но человека, предпринявшего настолько бессмысленное действие, что бесполезно было даже надеяться понять его, Мишдер видел впервые. Что творит эта девчонка? Судя по алым волосам, это была та самая ученица, что вчера ночью призвала Феникса. Её лицо было мертвенно бледным, а дыхание неровным. Всё тело девушки дрожало, словно на замерзсало. Она могла смотреть только себе под ноги, даже сознание она сохраняла, скорее всего, с огромным трудом. От её вчерашней силы не осталось и следа. Сейчас девушка была почти что при смерти. Ай-ай, не надо показывать мне что-то настолько отвратительное. Саленорва остановил ту страшную девчонку. Собирался сказать Миждар, но не смог. Из за странной ауры девушки его горло застыло. И учительница и даже Леминор, наблюдавших за этой сценой, взяла такая же отрып, что и Миждара. "Отпусти!" прошептала девушка, будто проклинала его. "Что? Что эта девчонка сейчас сказала? Отпусти, Мио!" Эй, неожелета пришла только ради этого. Тебе вроде кляль зовут, да? Ты серьёзно собираешься вызволить заложницу? Я решила вернуть Мио. Девушка с огромным трудом ползком тащила своё как будто разваливающееся тело вверх. Я я сделаю то, что могу. Она обезумела. Ощутив неописуемый холод, Мирд разделал шаг назад. Что она может в таком состоянии? Какое уж тут песнопение, если даже подниматься и говорить тяжело. Она вообще в сознании? Если просто толкнуть её рукой, девчонка скорее всего кубарем покатится вниз и вряд ли поднимется снова. И, может быть, так будет для неё даже лучше. Противника Мишдора была полумёртвая от болезни девушка. Но почему тогда я отступаю, даже быть она в своей лучшей форме? Это не тот враг, которого я должен бояться. Но тогда почему я весь в холодном поту? Не надо. Перестань. Хватит. Мне было больно и страшно смотреть на подругу. Я не хочу видеть Клолу такой. Ты же вот-вот потеряешь сознание. Тебе же явно очень плохо. Хватит, Клоло, прошу тебя. Я как-нибудь справлюсь. И за всех сил прокричала Мио, удерживаемая в руке серого призванного существа. Бессмысленно, ответил стоявший неподалёку от неё побеждённый. Эта девчонка уже сошла с ума. Твой голос не достигнет её. Неправда. Клоло, это клоло. Зрение её затуманилось. Слёзы не остались в глазах, они катились по щекам, падали с подбородка и впитывались в форму. Клоло же так далеко зашла ради меня, а я не могу ничего сделать, когда о ней говорят настолько жестокие вещи. Внезапно поднявшаяся по лестнице девушка упала. "Прошу тебя, не поднимайся. Тебе нельзя вставать, кололо." "Я в порядке." Подруга Мио выглядела очень жалко, когда пыталась подняться, опираясь на перила. "Я поднялась сюда. Этого достаточно. Да, этого хватит." Клэй добралась до лестничной клетки и сразу же упала на расстеленный там тёмно-красный ковёр. "Мио, ты же помнишь состязание?" Сейчас ситуация очень напоминает то. Конечно же, я помню состязание. Но о какой его части ты говоришь? Э, о чём ты, девчонка? Никак не ответив мужчине, Клюэль пристально посмотрела на Милу и сказала: Там же был двадцать седьмой элемент, верно? Всего несколько слов, но в них содержалось всё. И тема, о которой говорила Клюэль, и её план. Голопая Клоло. Нет же, там был 37. -й. Поток слёз чуть-чуть уменьшился. Я поняла. Поняла, что ты вложила в эти слова. Если бы не поняла, не была бы я тебе подругой. Мио больше не нужно было плакать. Всё будет хорошо. Я поняла. Поэтому остальное можешь предоставить мне. Я доставлю ему катализатор во что бы то ни стало. Единственной свободной правой рукой Мио оторвала воротник своей формы. Я о тебе во снах мечтаю, храбрее ты, и гордые твои крыла взмывают ввысь. Ты же не забыл, что даже у твоей матери ушло на это несколько лет. Я думаю, для нынешнего тебя подобное невозможно. Вспомни ли сны эту слова ормы в день поступления в академию. Я знаю это лучше всех. Между мамой и мной невероятная разница. Именно поэтому я постоянно без передышки тренировался, чтобы заполнить эту бесконечно глубокую пропасть. А она единственная песнопевица, которую я признал. Как минимум, талантом она намного превосходит тебя, сказала ему тогда призванное существо. Арма, я хочу, чтобы ты признал меня здесь и сейчас. И только так, потому что имеюю кляль тоже верят в это. Похоже, ты не понимаешь положения дел, презрительно заявил стоявший на вершине лестницы мужчина. Не помню, как там его звали. Положение дел. О чём ты? пробормотала Клёл с побледневшими от холода губами. Какое ещё положение дел? Каким бы оно ни было, не имеет значения. Я просто хочу спасти Мио, и этого мне будет достаточно. Девушка медленно поставила руки на такой же тёмно-красный, как и в кабинете директора, ковёр. Я поражён. Ты собираешься использовать этот ковёр в качестве катализатора? Неужели учить в школе песнопений Так ничего и не знаешь о преступлении. Преступление действительно это называется преступлением. Обычно весь используемый в школах песнопения инвентарь преступные вещи. Это сделано для того, чтобы ученики чего доброго не устроили беспорядков, исполнив ими песнопения. И, разумеется, этот карвер такой же. Ты думаешь, я не могу исполнить песнопения? Я не знаю, кто ты такая, но это невозможно. Открыт закрытые преступлениям канал силы очень тяжело. Какого певчего восторения возьми, предел, основная ария вместе с араторией. Всё действительно так, но Клёр уже некоторое время вслушивалась в речь мужчины, чувствовая какую-то странность. Я наконец поняла, что именно не так. Этот мужчина и тот, кого он называл Джошуа, и другие учёные, занимавшиеся очисткой яиц, все они забыли о самой важной вещи. Яйца. Совершенные катализаторы, ни на что негодные игрушки. И вокруг этих пустышек такой переполох. Клеоль желакулаки, ногти вонзились в ладони, а тут и более сознание девушки на мгновение прояснилось. Она закусила губу. Она хотела, чтобы голос слушался её. А затем клеоль усилием воли перестала трястись. "Ты нет, все взрослые забыли важную вещь", крикнула она изо всех сил. Чтобы донести свои слова до как можно большего числа людей этого мужчины, старика Джошоа, всех в академии, всех людей, занимающихся песнопениями. Для песнопения необходим не катализатор. Песнопение это воззвание к желаемой вещи. Если есть это желание, если есть это чувство, этого вполне достаточно для песнопения. Довольно. Хватит тратить время. Сопровождаемый моим духом мужчина направился в глуби отоджа. Судя по всему, он собирался сбежать через запасной выход. Неважно, что ты собираешься делать. Хочешь бежать беги, но сначала верни мне о. Глялька снова слыся лавакавра. Один разпризванные, а затем вернувшиеся домой дети. Прошу вас, отдайте мне вашу силу. Я хочу защитить дорогого мне человека. Ты думаешь, об обычных модельных песнопениях обманчиво похожих на твои природные, потому что твои настоящие песнопения мантры той, кто обнажил аклы Кина Завет. Музыка ветхого завета Великой Матери, все пробуждающиеся дети. Проснитесь, олые дети. Всё будет хорошо, не бойтесь. Чудесный я дам вам имена. Мне не нужно украшательство и пышные фразы. Надо просто облечь слова то, что переполняет сердце. Покой обратите вны сюда ступите, вовеки вечные будет здесь место для отдыха вам. На ковре под пальцами девушки появилось алое сияние. Сначала это были маленькие крупицы света, но кропинка за крупинкой сияние быстро росло. Оно объяло клейли стоявших неподалёку учителей и распространилось дальше, словно стремясь окутать всю библиотеку. Невозможно. Выдохнул ошломлённый Мидждер. Дитя, что было рождено, послушай мою песню, услышь мой зов и моё имя. Оратория? Нет, это что-то другое. Девчонка, ты... Свечение быстро набирало силу, вся библиотека озарилась слепительный алый свет. А затем: "Нейт, Мио, я же могу доверить вам остальное". Иstашив все силы, девушка упала на ковёр, словно марионетка, которую подрезали нити. "Клоло!" крикнула Мио, обращаясь к растянувшейся на полу подруге. В этот раз та уже точно потеряла сознание и поэтому не двигалась. Однако Мио всё равно услышала её ответ. Ем стал звериный рёв, словно глашатай девушки. Тёмно-красный лев испустил воинственный рек. Рядом со павшей клейд стояло два одновременно призванных существа. Мантикора с янтарными глазами и огнём на кончике хвоста, а кроме неё саламандра с ярко-красной чешуёй и глазами, напоминающими пламя. Одновременно два разных существа? Немыслимо. Благородная Ария приступным катализатором. Кейт и Селена разговор говорили разом. Они были не просто поражены. В их голосах слышался испуг. Так же, как и они, Миу тоже наблюдала за этим невероятным феноменом. Призыв нескольких одинаковых существ это одно. Но одновременно нескольких разных. Какая же для этого нужна концентрация и способность к созданию образов? И всё это при использовании катализатора с закрытым преступлением. Но сейчас мне нельзя поражаться этому. Я должна сделать то, что должна. Я думала на обычную девчонка. Но какое же это чудовище! Подобрав полу одежды, Мирд расстрелял атаку прыгнувшего на него мантикоры. Но сосредоточившись внимание на льве, он не заметил другого события. Гоин Саламандра опалил серое призванное существо, и оно зашаталось. Мантикора резко сменила цель с Междорна Серовадуха и вцепилась в него. Удерживавшая Меу рука лишилась сил, и девушка упала на пол третьего этажа. Целью с самого начала было освобождение девчонки. Ха, неверный выбор. Если бы они прогнали на меня одновременно, то, может быть, и смогли бы достать. Ухмыльнувшись, Междор поднял верхийцо, словно в продолжение его действий. Катализатор распустил серебристый свет. Именно это мне и нужно. Почти в этот же момент Мио допела последний куплет о ротории. С выбором ошибся ты. Бьорк, Песня зелёного. Это был поток зелёного света. В нём не было ни жара, ни силы, лишь ослепительное сияние, точно такое же, как и вчера ночью. Но в этот раз свет не вызывал подмогу. Яркое свечение попало в глаза Мишдару и на мгновение ослепило его. Девчонка! Закрыв глаза, гневно воскричал мужчина с яйцом в руке. Да, в этот раз цвет должен был только помешать песнопению Миждэра, а катализатором для него была полоска воротника формы, по которой различали специализацию учеников. Пожалуйста! В ответ на крик Мио Мантикора пнула задними лапами руку Миждэра. Мужчина закричал от боли, яйцо выскочило у него из руки и медленно взлетело в воздух. быстрее, как волейбой ещё катализатор схватило Мио. Всё будет хорошо, Клоло. Сюдняпременно пройдёт как нельзя лучше. У неё в нервное сердцебиение Мио пробежёла к центральной части этажа, где находился колодец, и встала у ограждения, защищающего от случайных падений. Я поражён. Это действительно наилучший план, который только можно было бы придумать в такой спешке. Все во льёж две девчонки, а я лишился яйца. Уже это заслуживает всяческих похвал. Как будто почувствовал, что девушка не способна ни на какое серьёзное песнопение, междуроснова обрёл спокойствие. Однако на этом всё. Саламандра и малый серый дух одновременно поразили друг друга и исчезли. Мантикора тоже пропала, потому что во время её удара междурос пил контратаковать обратной песней. У тебя поджилки трясутся. Да и голос-то выжимало из себя из всех сил, не так ли? В любом случае ты не можешь им воспользоваться. Всё напрасно. Мужчина медленно приближался. Казалось, что от него исходит мощное давление. Неправда. Что неправда? Я и правда большая трясиха. В детстве даже боялась ходить одна ночью в туалет. Мия широко улыбнулась, хотя на её лице ещё не просохли слёзы. Я всегда хотела излечиться от страха, только ради этого вступила в клуб расследования загадок. Я ходила в школу ночью и пробовала разные способы, но не смогла избавиться от страха. Как только начала дрожать, уже не могла остановиться. И сейчас то же самое. Мио не ответила на насмешку. Скажи, эту вещь и правда можно использовать для песнопения любого цвета? Коляну с семенем власти хайта. Хотя, если ты не можешь пользоваться ничем, кроме биорка, в этом нет никакого смысла. Это вам недостаточно. Вернёмся к предыдущей теме о том, что это русиха. Да, вчера я была очень напугана. Если честно, Ночью, лёжа на диване, я только и делала, что дрожала. На что очень странно, сейчас Мило подняла её со над головой. Сейчас я я тебя не боюсь. Поэтому будь спокойна, Клуло. Я не боюсь. Мне не нужно бояться. Я должна передать то, что получила от тебя. Что ты собираешься сделать, девчонка? Сделав вдох, Мило изо всех сил закричала: "Вот что!" А затем она швырнула яйцо в пустое пространство колодца. Мелодия эта полетение сердца и музыка слёз, ведь она, пропетая мир капле возлюбленной ночи. Всё хорошо, я слышу. Клюэль сказала: "Мило, ты же помнишь состязание? Сейчас ситуация очень напоминает то, тогда мальчик цвета ночи пел раторию во дворе. Сейчас он пел её на пятом этаже. Кололов послал меня И теперь я. Тогда Милос бросила необходимое для катализатора вещество с крыши здания. Ты смотришь к лулу. Оно дойдёт до него. С третьего этажа вниз, брошенное в центр построенного в форме колодца здания катализатор падало вниз. вниз, вниз, вниз, в руки мальчика, ждущего на первом этаже.